он так не сделает, как вы, — зло сказала лесь с волнением наблюдая, как один из солдат взял лошадь под узцы и завернул ее в обратную сторону. Дорога шла по узкой лесной просеке и прямой стрелой скатывалась по длинному отлогому откосу почти до самой грушковки. К большому озлоблению Олеси Командир несколько раз хлестнул хворостиной и бестовой обойко бежавшую кобылу. Так проскакали под горку с полкилометра. А вдруг лошадь остановилась и, вскинув голову, громко заржала. Позади саней тотчас же раздалось заливистое ответное ржание. Горбоносый командир вздрогнул и повернулся. По изволоку вдогонку им на полном галопе, разбрасывая по сторонам вихри снега, мчалась группа всадников, за ними виднелось несколько саней, над головами сидевших в них людей поблескивали топоры. Не успел Олесь опомниться, как военные мгновенно выпрыгнули из саней и пустились бежать в лес. Подскакавший Усов спрыгнул с коня. По его примеру, спешились и другие. Соскочились сани и лесорубы, устремившиеся на помощь пограничникам. «Кого вы везли, Алексей Юрьевич?» — спросил Усов. «Да ваши солдаты, они меня того...» — недоуменно забормотала лесь прижимаясь к запотевшей лошади. «Ну, потом разберемся» неопределенно и сердито проговорил Усов. — А сейчас надо догнать ваших пассажиров. Быстро в обход. — Бражников и Стебайлов. — Мне бы оружие какое, — дернув за рука в Сороку, сказал магнитский Топор мой Петро забрал. — Нема оружия. — Вот берите ракетницу, — ответил Сорока, и стал догонять Бражникова. Пограничники вместе с лесорубами обрабатывали устремились в лесную чащу. Группа конников под командованием заместителя политрука Стебайлова заняла просеки. Участок леса, где спрятались нарушители, скоро был окружен плотным полукольцом. Когда пограничники стали приближаться к бандитам, те открыли стрельбу. Начальник заставы приказал огнем ручных пулеметов, автоматов и винтовок прижимать врагов к широкому полю, а на опушке леса посадил засады. Через некоторое время нашли одного раненого нарушителя и трех убитых. Раненый показал, что от группы осталось двое. Усов приказал вести поиск со всеми предосторожностями. Вскоре был захвачен еще один нарушитель, остался последний. Он уже не отстреливался, а засел где-то в кустах. Иван магнитский бесшумно двигался неподалеку от сороки и неожиданно увидел бандита в пяти шагах от себя. Это, видимо, был главарь банды. Спрятавшись между двумя толстыми елями, он целился в сороку, который шел прямо на него, так как из-за кустов не мог видеть врага. Если бы Иван Магницкий растерялся и выстрелил из своего большущего ракетного пистолета секунды позже, то не пригодился бы Игнату Максимовичу лежащий в кармане рапорт с резолюцией. Магницкий выстрелил, и весь ракетный заряд угодил бандиту в щеку, разворотив всю скулу. Врак выронил пистолет и Сорока с Магницким спокойно скрутили ему руки. Разбирая в канцелярии карты и документы задержанных, Усов диктовал Стебайлобу. «Карт западных районов — 23 листа». Обращаясь к сидевшему в углу с перевязанной щекой к горбоносому, начальник заставы спросил. «Олевсон?» «Моя фамилия не Олевсон». Сдрогнув, ответил Горбоносы. «Вы ошибаетесь, товарищ начальник». «Во-первых, я вам не товарищ».